Антоний сгорал нетерпением увидеть Нильскую сирену. Поэтому, узнав о вступлении ее роскошной галеры в реку Цидн, при устье которой в Средиземное море стоял Тарс, он и устроил ей небывало невиданно торжественную встречу, которая оказалась более шутовскою, чем серьезную храбрый но грубый солдатюга, беспорядочного образования, куда ему было до цезаря и даже до мальчишки Октавиана, он изобразил из себя шута в виде бога Вакха. Он приказал поставить свой роскошный, но дурацкий трон на берегу Цидна и восседал на нем, как подобает олимпийскому божеству, нагишом, перевитый только гирляндами роз, и гроздями винограда. На курчавой усколобой голове его был такой же венец, венец Бога вакха. Его окружали такие же шуты-царедворцы, наряженные козлоподобными сатирами, и целый букет голеньких вакханок из красивых рабынь с розами и гроздьями в волосах. По бокам этого шутовского трона полукругом стояли цари и властители Востока, Пергамский, Парфянский, Аравийский, а также представители Сирии и Иудеи, царевич Антигон, племянник первосвященника Геркана и дядя Мариаммы, сам Геркан, Ирод, Фазаэль и другие. Все они стояли в угрюмом молчании, возмущенные этой унизительной игрой в шута, но бессильные ввиду грозных рядов легионов с римскими орлами, и только на лице Ирода играла чуть заметная презрительная усмешка. Проведав заранее, какого дурака намерен сыграть для нее Антоний, Клеопатра также решила о дурачке его. Высокообразованная по тому времени египтянка-гречанка которая с детства росла среди таких воспитателей и учителей, которые составляли цвет мирового, в то время Александрийского просвещения, поглотившего тогда и впитавшего в себя всю античную эллинскую мудрость, поэзию и искусство, умная по природе и знавшая цену своей неотразимой красоте, Клеопатра понимала, с кем ей предстоит иметь дело. Для этого к Богу Вакху Дионисию должна была явиться богиня Венера. И она явилась такою. На одной из трирем, сопровождавшей ее из Египта небольшой флотилии, находилась золотая галера, роскошно украшенная серебряными изваяниями египетских и греческих божеств. На носу галеры помещалось серебряное изображение Нила с его атрибутами. Трон из чистого золота с вкрапленными в него редчайшими алмазами, сапфирами, рубинами и другими драгоценными камнями осеняло изображение Изиды. По бокам были лев и сфинкс, а на особом возвышении серебряное изваяние Аписа, Азириса. Весла-галеры были также серебряные, как и руль и тонкие мачты. Паруса сделаны были из дорогих пурпурных тканей финикии. На этой удивительной галере царица Египта въехала в реку Цидн, чтобы предстать перед лицом бога Вакха богиня Венера Афродита, Понятно, в настоящем костюме богини, тогда не стыдились своей ноготы люди, как не стыдились и боги, полулежала на своем золотом троне на пурпурных подушках. Ее окружали амуры, прелестные дети с крылышками и стрелами в золотых колчанах с серебряным луком. Амурые, резвясь и улыбаясь, крылышками своими навевали прохладу на очаровательную головку богини. Они махали крылышками с помощью особых, невидимых для глаз механизмов. У ног богини разместился прелестный живой букет нимф и сирен, также в подлинных костюмах этих морских и речных обитательниц, набранных из красивейших рабынь всех национальностей. Нимфы и сирены, подобно Амурам, апохалами из страусовых перьев, навевали нежищую прохладу на все остальное тело Венеры Афродит.